Глава 12. Без единого шороха ведьмы скользили в высокой траве. Им повезло, что падение в пропасть лоены смягчили артефакты от семьи Дерроу. Это хотя бы частично уберегло, взятое с собой и сокрытое в карманах платья и фартука порошки. Так ведьмы смогли сейчас обеспечить себе возможность видеть в ночной темноте. Но пробираться сквозь высокую траву оказалось делом сложным. И те же по берегу реки, усыпанному мелкими камешками, Лаэны и Сиэля пасались. Вдруг их заметят. Очевидно, что на труднодоступном плато они были не одни. По мере приближения к источнику огня стало понятно, что впереди огромный дом, одной стеной, примыкавший к отвесной скале. Вероятно, по этой причине сверху это строение было бы сложно рассмотреть в долине на дне ущелья. Ведьмы пусть и бродили поверху и в период практики, а Лаэны и в этот раз но не подозревали об уединенном жилье. Кто же мог жить в этом месте? Отшельник? Свет звезд немного рассеивал тьму, но широкая тень от высившихся рядом скал сильно ухудшала видимость. Поэтому, лишь подобравшись плотную к высокому частоколу, что служил забором и отделял двор от моря травы, ведьмы поняли, что отблески огня, которые они заметили издалека, стали следствием огромного костра, что пылал внутри. И в размерах жилища Ниры обманулись. Им оказался не дом, а целый постоялый двор с множеством как жилых, так и хозяйственных построек. Для чего возводить такой в уединенном месте? Настороженно прислушиваясь и озираясь вокруг, ведьмы не заметили ни души, не услышали ни звука. Впрочем, огонь кто-то доразвел, оттого они не рисковали высовываться, продолжая наблюдать под укрытием травы. Только бы не было собак. Лаена шарила по карманам, пытаясь сообразить, уцелело ли средство, сбивающее хищников со следа. Увы, худшие ожидания сбылись. Своим обостренным слухом она расслышала звериное ворчание. Минимум один пес в этом поселении имелся. и Это стало плохой новостью для ведьм. Переглянувшись, они безмолвно сошлись на намерение отступить назад. И затаиться. Но опоздали. Дверь большого дома распахнулась, Прочертив черноту двора полосой света, он шел от лампы, что держал в руках мужчина. Вторая его рука сжимала загривок кричащего пса, не позволяя ему сорваться. Уймись, дурень! гневно покрикивал мужчина на собаку. Кролика, что ли, почуял? Если бы обе ведьмы застыли, не дыша. Участь загнанного грызуна не прильчала. Что-то в силу эти мужчины насторожило Лаену. Что-то странное, но и. Знакома? «Кто здесь?» Внезапно тон мужчины изменился. Стал более отрывистым и резким. Он поднял выше лампу, всматриваясь в ночную тьму и пытаясь рассмотреть причину беспокойства пса. В этот момент зверюга и вырвалась из схватки. Пару прыжков преодолев двор, перемахнув через забор и оказавшись прямо напротив замерших ведьм. Припав к земле, пес рычал. Шерсть на его загривке вздыбилась, но... Браслет нагрелся, кольцо на пальце запульсировало. Животное замерло в паре шагов, припав к земле и заскулив. — Мы на огонек! — кашляну успешно заявила Эль, понимая, что они обнаружены. — Одинокие Ниры случайно заблудились в округе и нуждаются в ночлеге, — говорила она громко. Таиться смысла уже не было. Лейна удивилась, отметив для себя нетипичную смелость и быструю сообразительность, чаще замиравший позади всех сестры. Силуэт мужчины с лампой качнулся. Незнакомец двинулся вперед. Черты его лица были скрыты за пределами круга света от лампы. Но неровная и в чем-то натужная походка сколыхнула в памяти ведьм прошлые воспоминания. Тот калека! Хромой! Прежде чем мужчина приблизился, подойдя следом за псом, Лаена вспомнила его. Тот, брошенный всеми, одинокий, травмированный в горах сирота которого она лечила и выхаживала во время практики от Северного Ковина. Вот почему в этот раз ведьма не видела его в Оглево. Он стал отшельником и поселился в полном уединении. Но мысль казалась несуразной. Как бы он оказался на этом плато? Да еще и обзавелся таким обширным двором. Не в его силах было отстроить столько построек. — Вы? — несомненно, тоже опознав полуночных визитерш. Мужчина искренне поразился. Прозвучавшие в голосе интонации было бы сложно изобразить. Как вы здесь оказались? Эм, вопрос ведьм немного озадачил. Собирали травы и заблудились, в итоге повторила Лаяна слова сестры. Пусть эти переночевать. Про себя ведьма пыталась вспомнить, как же звали сироту, но имя никак не всплывало. Уходите! Неожиданно мужчина не проявил радушия. Было очевидно, что едва он осознал, кого видит, помрачнел. Напрасно Лаена, осознав, что место обжито знакомым человеком, испытала облегчение. Бывший пациент смотрел угрюмо, из-под лобья, и, очевидно, больше всего желал прогнать неожиданно свалившихся на него нир. «Выгоните ночью нас на улицу?» Сель, продолжая проявлять чудеса напористости, пыталась добиться ночлега под крышей. «Здесь же есть место!» «Когда-то мы помогли. Теперь можете отплатить добрым делом. Утром мы уйдем. Кстати, подскажите самый быстрый способ добраться до Оглева». При последних словах мужчина буквально перекосила. Лаяна молчала, наблюдая за спором, и не могла избавиться от ощущения надвигающейся беды. «Не на своем месте в ненужное время. Опасно». «Именно из благодарности и говорю. Уходите. Не стоит ночевать в этом месте». Говорил он Сиель, но смотрел на Лоену. Этот буравящий взгляд ощущался давяще, отталкивающий, даже как-то вызывающий. Пес, которого хозяин ухватил за загривок, приутих, тоже наблюдая за ведьмами. Лоена отнесла это насчет своих способностей. По факту лечила и выхаживала страдальца именно она. Сиелька, к помогать ему даром, отнеслась скептически. А сейчас именно она настаивала на гостеприимстве хорошо мы уйдем решила лоена последовать прямой рекомендации подскажите как нам выйти из долины идите вдоль реки небольшой заминкой ответил калека ответ ведьма удивил это направление она уже обдумала и точно знала так не вернуться нет я против сель не желала униматься она демонстративно плюхнулась на траву явно не собираясь сходить с места устала и никуда идти не планирую Тут на сестру изумленно уставились уже две пары глаз. Ее вопиющее неуместное упрямство поражало. Лаена усиленно прокручивала в голове всем возможные варианты, но не находила ее поведению, каких-то разумных объяснений. Не сдержавшись, она тяжело вздохнула. И почувствовала, как взгляд хозяина этого места метнулся к ней. Именно почувствовала. Мужчина держал лампу так, чтобы хорошо видеть незваных гостей, но самому оставаться в тени. «Нам нужна крыша над головой на эту ночь», — голосила Сиэль, словно в нее злой дух вселился. «Разве это не единственно верный поступок? Пустить нас на постой? Или есть что скрывать?» Чего добивалась сестра Лаена совершенно не понимала. Только молча радовалась, что находится под защитой артефактов семьи Дерров, полагая, что угрюмый хозяин пса готов спустить зверюгу на них. «Хорошо!» Буркнул мужчина, отворачиваясь, откричащая на всю долину Сиэль. И хромая и горбись зашагал назад. В ведьмы переглянулись. «Все? Он согласен?» И устремились следом. Особенно усердствовала Сиэль. С нереальным проворством, подскочившая с земли и почти побежавшая за калекой. Лаяна шла куда медленнее, осматриваясь и в душе сомневаясь в правильности решения. «Слишком много амбаров. И все закрыты. Больше того, запечатано охранными амулетами. «Здесь ночуйте!» Хозяин во двора толкнул дверь небольшой пристройки, из которой пахнуло свежим сеном и сухими травами. «Затаитесь, а с рассветом незаметно уходите!» С этими словами, не оглядываясь, он ушел к большому дому, из дверей которого изначально и вышел. Лаена проводила его взглядом, не зная, на что решиться. Когда в прошлом она лечила его не планировала требовать возмещения долга. Но сейчас его помощь ощущалась вымученной и натужной. — Что с тобой? — первым делом дернула она за рукав в платье сестру. Стоило им захлопнуть за собой дверь синовала. — Дался тебе этот двор, и под открытым небом попереночевали. — Разве ты не думаешь, что в этом доме есть что-то странное? — Сиэль шептала в ответ, словно опасаясь быть услышанной. — Откуда он взялся в этом месте? И зачем? «Тут точно какая-то тайна!» «Не странная, — качнула головой Лаена, — опасная. Я как раз полагаю, что из благодарности этот мужчина и советовал нам убраться. Зачем ты устроила спор?» «Не хочу спать на земле!» — надула Сиэль. «Уж лучше на синовали. «Когда ты стала неженкой?» «Во время практики! Сколько раз мы ночевали в лесу, не успев вернуться с травами?» «Как ты думаешь, он тут один?» «Похоже, что так. На данный момент. Ну дом такой большой. Кто бы стал строить целый двор в таком уединенном месте для одинокой жизни? Вероятно, кто-то отсутствует. Другие обитатели этого места. Сель скользнула к стене и присела, всматриваясь в щель между досками. Обостренное зрение позволяло рассмотреть что-то и в темноте. Ты же не планируешь дождаться и выяснить, кто? Сестра? Лаене все меньше нравился этот пыл. Нам важно вернуться домой. Не похоже, что это простая задача. И мы не будем впутываться в чужие дела. Уверена, этот коллега не живет здесь постоянно. Вижу одежду, что слушатся на веревках в глубине двора. Слишком много одежды для одного. Больше того, я заметила пару женских платьев. Возможно, у него есть амулет, настроенный на перемещение. В столице Виар устроил Лаэнни именно такой вариант, наложив на ее браслет соответствующее заклятие. Но его действие распространялось только на столицу. Увы, сейчас ведьма не могла переместиться в Оглево с помощью амулета. Услышав об одежде, ведьма споткнулась на полусловие. «Что? И женское? А если все куда проще? Тут живет семья. Помнишь, коллегу в городке не любили? Вот он и предпочел уйти в горы и жить уединенно. Все было бы возможно, не будь жилье настолько труднодоступным». «Мне не нравится это место!» Лаэна оттащила сиел от стены, усадила на ближайшую кучу сена и плюхнулась рядом. «Не знаю, в чем причина явного нежелания хозяина этого места видеть нас тут, но это его право. И ты заметила, сколько здесь амбаров? Серьезно, больше похоже на место хранения или перевалочный пункт? Тайный. Серьезно, нам лучше убраться отсюда, пока не привлекли к себе лишнее внимание». Ты не думаешь, что, отказывая нам в ночлеге, этот мужчина пытался совершить доброе дело. И именно помни о прошлом. Зачем ты так настаивала? Я уверена, что Дэр Рофф едва обнаружит отсутствие жены. Кинется на твои поиски. сель выглядела невозмутимой и довольной, чем совершенно сбивала с толку сестру. А кто сможет противостоять магам и службы магического контроля? Вопрос в том, когда он это обнаружит. Лаена в сердцах хлопнула по траве. Не будет ли это для нас слишком поздно? Ты просто одержима мыслью впутать мага в наши передряги». Ведьми совсем не хотелось доставлять мужу дополнительных хлопот. <свёздит> Внезапно Сиэль затихла, жестом призывая Илоену не сдавать ни звука. Прислушавшись, обе ведьмы отчетливо разобрали небольшой разговор. Говорили мужчины, и их было несколько. Разобрать смысл фраз не получалось. Долетали только отголоски и отдельные слова. Обе Нира обратились вслух, старательно подслушивая. А с ней и отдыхе речи уже не было. В какой-то момент Лаене почудился женский голос. Больше того, что-то неуловимо знакомое промелькнуло в его тембре. Ощущение опасности только росло. А с ним и уверенность неспроста их затягивает в эпицентр неведомой угрозы. Может ли мое перерождение изменить судьбу Виара? «Что, если в этой жизни, в отличие от прошлого, из-за моего вмешательства маг погибнет?» Сердце Лаэны содрогнулось от ужаса. Добиваясь второго шанса, она желала изменить свою несчастную, неразумную судьбу, уйти от одержимой любви, она никогда не желала несчастья мужу. Неужели для них невозможен вариант, когда оба живы и счастливы, пусть даже не вместе? Из раздумий ведьму вырвали усиливающиеся крики. Обитатели постоялого двора, укрытого от любых взглядов ущелье, явно ссорились. «Спрячемся!» — одними губами прошептала Лаена, потянув за собой сестру в сторону сена. Именно в него она и предлагала пока зарыться. Чтобы с рассветом или когда снаружи утихнут страсти, незаметно сбежать. Что бы ни происходило в этом месте, Лаена чувствовала, что вмешиваться опасно. Калека был прав. Предлагая незваным гостям отправиться вдоль реки до водопада к противоположному краю плато. Оно было максимально удалено от этого дома. Возможно, он не предлагал путь, чтобы покинуть долину, а намекал на необходимость держаться подальше, пока не явится помощь. лоена твердо решила, вопреки любым задиристым намерениям сель, последовать совету давнего пациента. Замерев под копной сухой травы, ведьма снова и снова. Прокручивала в голове события ушедшего дня. Настоящий вал неожиданностей от появления гостей до западни в таком странном месте. Может ли подобное быть случайным? Мне определенно удалось за время практики подлечить этого мужчину, улучшив его состояние. Почему же сейчас он двигается с таким трудом? Между тем крики приближались. Резкие мужские рыки перемежались довольно визгливыми женскими вскриками которую уже можно было отчетливо разобрать. Уверяю, что нас спасет. Глупо рассчитывать на обычные слухи. Мы устроим ловушку. Ее жизнь имеет цену. Это поможет нам? Осознав, что толпа спорщиков, а по звукам их было не меньше пяти, приблизилась прямо к ведь ведьмы замерли, не дыша. «Здесь!» С нотками триумфа возвестил визгливый женский голос. И молния внезапного узнавания пронзила воспоминания Лаены. «Нира Суаль!» Эти визгливые возгласы засели в памяти с того памятного приема у главы службы магического контроля. Неужели? Как младшая сестра супруги Дарна могла появиться в таком странном месте? «К чему суета? Ночь на дворе. Откуда в нашем сеновале ведьма?» Лоена опознала голос угрюмого Хромова. Он пытался унять крикунов. «Не лучше ли прекратить этот спор?» и подготовиться ко встрече с магами». В ответ зашипели, а деревянная дверь в всенавал дрогнулась от удара. «Мы и готовимся. Этот способ остановить их нужен заложник. Она подойдет идеально». В женском голосе прозвучала злость. В животе ведьма похолодела. Сомнения отпали. Ее заманили в ловушку, чтобы использовать против мага. «Дурак, они скоро найдут проход. Сегодня маги устроили облаву. Саламандра в беде». Попались многие еще и с товаром. Маги их быстро разговаривают. Нам нужен козырь. Но ведьма, откуда уверенность, что она попалась? Дверь с громким хлопком распахнулась, ударившись о стенку. Но Лаена не концентрировалась на том, насколько близко к ней приблизились преследователи. Это перестало быть важным в свете услышанного. Куда больше ведьму волновали обстоятельства, при которых она стала заложником, козырем против Виара. А что им стала именно она, сомнений не осталось. Как и в том, что привела ее в ловушку, сестра Паковину. Вопрос, сделала она это сознательно или нет? И в новой жизни я только преграда на пути его карьеры. Пешка, которую используют недруги. Пусть судьба идет другим путем, но... Приводит к одному итогу. Нет уж. В прошлой жизни факт предательства сразил бы ведьму. Но сейчас... Она ощущала спокойствие. Раз получила второй шанс, должна бороться за него до конца. Именно в этот момент руки, копошившиеся в сене, нащупали затаившихся нир. Спустя миг Лаяна и Сиэль стояли перед небольшой группой преследователей. У них с собой было несколько ламп, но их освещения не хватало, чтобы доподлинно рассмотреть все лица присутствующих. Но Суаль Лоена вычленила взглядом, распознав ее силуэт. «Какая встреча!» — не скрывая сарказма, протянула младшая сестра Ниры Руаль. «Кто бы мог подумать, что судьба предоставит мне шанс поквитаться!» Ведьма уже поняла, что в ее немедленной смерти преследователи не заинтересованы, поэтому решила рассердить их. «Ах, кто же это? Да это же наша высокородная Нира, нарушившая указ чести!» — парировала Лаена. «Что-то я не слышала новостей о вашей громкой свадьбе, «Неужели?» Другие, присутствующие, кроме Калеки, стоявшего в верном проеме, с интересом поглядывали как на Лаену, так и на Сиэль. Последняя сжалась и стояла, не отрывая взгляда от земли. «Теперь спешки нет», — вмешался как раз хозяин этого двора, чей силуэт отчетливо вырисовывался на фоне подсвеченной звездами ночи. «Нашлось время выяснять личные отношения», — обращался Калека к Нерисуаль чем разозлил ее еще больше. Топнув ногой, она выскочила из сарая, едва не сбив мужчину с ног. И то верно, маги скоро явятся. Им не понадобится много времени, чтобы вызнать, как сюда попасть. Раз в саламандровых руках. Не скрывая тревоги, засуетился незнакомый мужчина. Лаена точно не встречала его воглево. Повторяю, мы должны бежать. Затаимся и со временем снова восстановим перевалку товара. Хватит квакать! «Словно пугливая жаба! Какой смысл сбегать, если придется бросить весь товар?» Бросила Суаль через плечо своим спутникам, грозно зыркнув в сторону говорившего. «У нас в руках супруга Дерроуфа. Ее муж не последний мак в их службе. Им придется отступить ради нее. Мы выиграем время, переместим артефакты и тогда скроемся. У нас тоже есть чем ответить. Не стоит поддаваться панике!» Ведьмы немедленно и совсем деликатно толкнули к выходу. Ты смеешь указывать мне? взвился в ответ мужчина, бросая на суаль ответный взгляд, даже в сумеречной темноте, отливавшей ненавистью. Именно ты с магом ответственно за провал. Кто уверял, что маг сможет организовать прикрытие, что магический контроль не отследит? Мы же предлагали, пока затаиться и переждать. Мак? Лаяна не верила своим ушам. Среди этих контрабандистов имелся маг? «Как подобное возможно? Предатель?» Суаль — сестра супруги дарана «Неужели предатель? Это он?» Лоену и Сиэль вытолкнули в центр двора к костру. Ведьмы, развернувшись спинами друг к другу, настороженно наблюдали за небольшой толпой. Сейчас при ярком свете огня стала очевидна истина. Не так просто эти контрабандисты внезапно появились тут посреди ночи. Лаэна уверилась в своих прежних мыслях. Укрытый в тайном ущелье постоялый двор с множеством запечатанных артефактами складов, был их перевалочной базой, складом хранения и убежищем. Из подслушанных ранее фраз она поняла, что ранее магам не удавалось найти это место. Но в этот раз они подобрались близко. Значит, помощь придет. Надо лишь ее дождаться и в нужный момент суметь помочь службе магического контроля. Лоена в новой жизни твердо решила не быть оружием, направленным против Виара, а переломить игру и стать его козырем. Ударить в спину его врагам? Помочь? «Вы верите ей?» Ведьма решила продолжить провоцировать Нерусуаль, надеясь тем самым усилить внутренние распри между обитателями этого места. «Знаете, что ее родная сестра замужем за магом из службы? Подумайте, откуда ваши провалы!» Четверо явно потрепанных магами мужчин уставились на младшенькую Ниру. Местами подпаленная одежды и волосы, царапины и порезы на лице и руках явно говорили о применении боевых заклинаний. Они спаслись из перепалки с магами. И спаслись не все. «Верить жене мага?» — взвелась Нира Суаль, нервно отступая на пару шагов под полными злобы взглядами. «При блудной ведьме?» К слову, она замуж вышла, когда ее поймали с магом синовали. Да, она специально это говорит. Злит всех и тянет время, пока ее муженек не явился лично. Что до моей старшей сестры, то не вам ли знать, что именно благодаря ее магу? Именно, резко вскрикнула сестра Сеэль, прибивая скандалистку. Мы же ведьмы, те самые, что долго жили в Оглево, лечили его обитателей. Уверена, и кому-то из вас или из ваших семей помогли. «Так вы платите злом на добро?» Она вскинула руку, указав на калеку, что стоял отдельно за кольцом света, созданного костром, тяжело опираясь на стену пристройки. Развернувшись к пленницам, отскандалившаяся Нира расхохоталась. «Он?» Ее палец сместился на хромово. «Ждете благодарности? Да он с самого начала в Саламандрах шпионил в городке, все слухи о магах из гарнизона собирал. Кто на калеку подумает?» «А кто молодых в Саламанды приводил, убеждая бросить работу в шахтах? Сменить тяжкий и опасный труд на легкую поживу? От него ждите благодарности? Ха-ха!» Лаяна тоже уставилась на бывшего пациента, пытаясь рассмотреть черты лица. Она помнила их довольно смутно. Ранее занимаясь своим делом, больше внимания уделяла болячкам. Угрюмый характер пациента и в период практики Воглева не слишком располагал к сближению. Ведьма искренне желала помочь страдальцу. Она не ставила себе цели завоевать его симпатию. И сейчас Лоэна искренне недоумевала. Как все ее лекарские старания не принесли результата? «Мы тратим время, которое утекает», — резко отрубил Хромой. Даже напряженная линия его плеч выражала презрение к выкрикам Ниры. «Чем цепляться за ведьм, связывая с ними все надежды? Надо действовать. Оценим схроны, что можно бросить» что надо любыми силами спасать. И надо бежать, уходить через горы, ждать их прихода бессмысленно. Суета вокруг пленниц усилилась. нирасуаль громко кричала, что бежать через горы она не готова и верит в помощь своего мага, призывая других не паниковать. Но резкие выкрики остальных мужчин говорили о несогласии. Лаена вдруг осознала, что они с сестрой поначалу, сконцентрировав на себе все внимание вернувшихся в убежище контрабандистов, перестали вызывать интерес. Чужаки кинулись камбаром, камнями сбивая замки. От парочки немедленно прилетело отдачей. На замках имелись заклинания, наложенные амулетами. В отличие от этих мужчин, ведьма изначально чувствовала охранные глифы. За стенами складов имелось что-то ценное. «Сюда!» Калека неожиданно оказался рядом. Наблюдая за одержимыми паникой людьми, ведьма упустила его из вида осознав это, когда почувствовал рывок за плечо. «Уходи!» Развернув, бывший пациент толкнул ее в спину, понукая двигаться к проему в заборе. Что поразило Лоэну в этот момент? Его физическая сила и... полное бездействие защитных кольца и браслета. Получается, охранные заклинания Виары и его семьи не воспринимали калеку угрозой. Все же осталась в его сердце благодарность к ведьме-практикантке. «Предатель!» Сестра Сиэль вскрикнула неожиданно громко, так что ее крик разнесся на всю округу, на миг заставив всех замереть и оглянуться на получивших шанс на свободу ведьм. Лаяна, не слушай его, не стоит верить тому, кто запер нас в капкане. И если бы не он, нас бы не схватили эти эти. Но прежде чем Сиэль смогла подобрать обозначение окружающим злодеям, а Лаяна, вопреки ее словам побежала за пределы постоялого двора, ища спасение в темноте и высокой траве. Как? Земля под их ногами в буквальном смысле содрогнулась, сопровождаемая невероятным крохотом и заревом. Где-то выше крыши главного дома, укрытого под козырьком горы, полыхнула так, что на долгие мгновения стало светло, как днем. Лой, Лоена словно услышала рядом голос мужа, или он прозвучал в ее мыслях, увидела неуклюже падающую со все еще открытым ртом сиэль. Заметила крапинки в радужке сосредоточенных глаз калеки, что тащил ее за плечо, и со всей высоты своего роста рухнула на землю сама. Но защитные амулеты вновь себя оправдали, замедлив ее тело в нескольких сантиметрах от земли и смягчив падение. А вот всех остальных о землю приложила шуточно. Стоны боли и отчаяния разносились со всех сторон.